Этот ее новый партнер помог посмотреть ей на развод, как на возможный выход из создавшегося положения. В моем исследовании бинуклеарной семьи мы спрашивали у участников, кто оказался наиболее полезен им на этапе принятия решений. У кого они встретили поддержку? Они называли адвокатов, семью, друзей, книги, советы и новых партнеров. Хотя многие назвали поддержку друзей в качестве самого важного фактора, большинство все же считало, что ею явилась поддержка новых партнеров. В случае Марии ее новая любовь и дала ей поддержку и смелость, чтобы принять окончательное решение. Разорвать какой-либо брак, даже самый оскорбительный или бурный, очень трудно. Мы так боимся неизвестного, что готовы терпеть даже самую деструктивную ситуацию, если мы в ней ориентируемся, лишь бы не сталкиваться лицом к лицу с неизвестностью и причинять себе беспокойство. Иногда, когда степень перегрузки системы высока, решение приносит меньше стресса, чем ожидалось. Марта, юрист, участник моего исследования, Провела семь лет, терпя побои от своего мужа, Дэвида, прежде чем она нашла в себе силы уйти от него. После того, как он бил меня, он чувствовал себя так плохо. Он унижался, извинялся, приносил мне подарки. Казалось, что все изменится к лучшему. Бывал иногда таким милым, обещал, что это больше никогда не повторится. Я пытаюсь ему верить, вымелась эта правда. Но он опять бил меня, и я плакала. Он отказался от помощи и сказал, что это больше никогда не повторится. Несколько лет моя семья просила, чтобы я рассталась с ним, но я пыталась его защитить, говоря, на самом деле он не такой. Потом моя сестра... Отвела меня к врачу. Мне понадобилось два года индивидуальных сеансов, чтобы понять, я должна и могу пойти на развод сама. Когда все эти приемы, неприятия, предположения, уклонения перестают работать, уходящий часто переживает кризис, ситуацию, которая разрушит брак наверняка. Уходящий может влюбиться, завести роман, поставив известность об этом в самой унизительной форме или впадает в гнев, доводя себя до бешенства. Иногда, собравшись уходить, колеблется до тех пор, пока какое-то событие или просто другое с биологической точки зрения этап не подтолкнет его к уходу. Потеря ребенка, переезд, серьезная болезнь, смерть родителей, потеря работы — даже день рождения, все может явиться катализатором решений. Вот пример такого катализатора, связанного со смертью. Участнику нашего первого интервью, Полю, был 51 год, по профессии химик. По его словам об уходе от Джули, его жены, с которой он прожил 26 лет, Было видно, что он долго колебался. Дожить до 50 лет нелегко. Мой старший брат умер мгновенно, а мой отец умер в возрасте шестидесяти одного года. Внезапно я ощутил, в какой депрессии нахожусь много лет. Меня затрясло от собственного благодушия. Живу ли я еще одиннадцать лет? Как их проведу? С Джули? Забыть сейчас же, я всегда говорил себе... «Я не могу уйти, пока не вырастут дети, но вот теперь они выросли, а у Джули хорошая работа. Я сказал себе, что теперь я никому ничего не должен и могу пожить для себя. Я не почувствовал себя виноватым за эти мысли. Я почувствовал, что я прав». В отличие от Поля, многие так никогда и не находят в себе смелости. Они не могут справиться с неизвестными и, возможно, негативными обстоятельствами. Месяцы становятся годами, и безжизненные отношения продолжаются, потому что, как ни странно, это легче, чем новый путь.